«Зовите меня Глэдис», — сказала она неожиданно. «А я буду звать вас Чарли, хорошо?» «Кажется, я и без вашего разрешения стала вас так называть». Он кивнул, а Глэдис поймала себя на том, что относится к нему как к сыну, как к своему выросшему сыну, который чудом уцелел после той страшной катастрофы, в которой он потерял дочь и жену. Чарли нужно было выговориться. Она готова была слушать его хоть до самого утра. «Ты слишком суров к себе, Чарли», — продолжала Гледис. «Ты далеко не первый и уж, конечно, не последний мужчина, который думал, что все просто отлично, и вдруг обнаружил, что ошибается. И все же это был действительно страшный удар, в том числе и удар по самолюбию». Гледис было нелегко решиться заговорить с ним об этом, Но ей почему-то казалось, что Чарли вполне способен понять то, что она собиралась ему сказать. Он страдал не только и не столько из-за того, что потерял любимого человека, но и из-за уязвленного самолюбия. Именно гордость не давала ему забыть о том, как с ним обошлись. Возможно, мои слова покажутся тебе слишком жестокими, Чарли. Но мне кажется, что ты переживешь свою потерю. В твоем возрасте это неизбежно. Конечно, ты можешь переживать, мучиться до конца своей жизни, но я не думаю, чтобы это было правильно. Я знаю, что на это потребуется время, много времени. Но в конце концов, ты снова начнешь смотреть на мир вокруг себя с интересом и радостью. Со мной это в конце концов произошло? А ведь я намного старше тебя. Да. — добавила она, перехватив недоверчивый взгляд Чарли. После того, как Джейми, Кэтлин и Пегги погибли, я могла запереться в доме и похоронить себя заживо. Я могла сидеть в четырех стенах, ожидая смерти, и когда умер Роланд, я готова была именно так поступить. Что меня спасло? Этого я до сих пор не знаю. Просто я подумала, что это ничего не изменит и никому не принесет пользы. Я отлично понимала, что жить мне осталось совсем немного, и мне казалось, что не стоит пускать эти годы псу под хвост. Они умерли, но ведь я-то еще жива. Нет, конечно, я их не забыла. Я часто плачу. Мне часто очень одиноко. Каждый день, каждый час, каждую минуту я думаю о ком-нибудь из них. И иногда меня охватывает такая тоска, что хоть головой в петлю. Но, как видишь, я еще жива и умирать пока не собираюсь. Я чувствую, что должна жить дальше, жить за всех них. Потому что иначе, чего же стоит моя жизнь? Я не хочу, чтобы время, которое отпущено мне судьбой, оказалось потрачено впустую. У человека нет на это никакого права. Мы можем скорбеть об ушедших. Можем оплакивать их. Можем даже носить траур, но хранить себя заживо мы не имеем права. На мой взгляд, это просто непозволительная роскошь, если не сказать глупость. Она, безусловно, была права. Но правда, это давалось Чарли с большим трудом. Глэдис как будто полоснула ножом по застарелому нарыву, причинив ему острую боль, за которой должно было наступить облегчение. Понимал он и то, что рано или поздно кто-то должен был сказать ему все это. И Чарли был искренне благодарен Глэдис за то, что она решилась это сделать.